а как объяснить цель поездки. Но, с другой стороны, она уже загорелась мыслью о совместном, пусть и недалеком путешествии, с Порцией. Это наверняка будет интересно. Разве это однообразие ее жизни? Тем более новые наряды. Разве это может не волновать? Я поеду с тобой в дамском седле, хорошо? — сказала Фиби. А в качестве эскорта надо взять людей Руфуса, верно? Экономки скажем, что отправились прогуляться по деревне. Только вернуться нужно до темна. Порцея одобрительно кивнула. — Иди за кольцами, — сказала она. — А я спрошу Оливию, не хочет ли она прокатиться с нами. Оливия отнеслась к предложению с большим воодушевлением. За свои шестнадцать лет она считанное число раз бывала в близлежащих городах. «Лучше всего купить ей платье из бархата», — сказала она, — «из черного бархата. Это очень к красиво». «Тебя тоже волнуют такие вещи?» — спросила порция. «Почему нет? А в общем, не знаю. Но обязательно черного цвета», — повторила она. — Пожалуй, ты права, — согласилась Порция. Глава шестая Фиби невольно стиснула зубы, когда конюх подсаживал ее в дамское седло позади Порции. — Все будет хорошо, — твердила она себе. — Лошади нас не скинут и не укусят. Эти слова она мысленно повторяла все пять с лишним миль пути до города Уитни. Оставив своих стражей и лошадей на постоялом дворе, Фиби и Оливия под предводительством Порции двинулись пешком по городу в поисках вывески с изображением золотых шаров, что означало лавку ростовщика. Ради такого случая и чтобы не привлекать излишнего внимания, Порция надела длинную юбку поверх своих бриджей, однако этот наряд не смог скрыть ее резкой почти мужской походки. Фиби, как ни странно, чувствовала себя так, словно только тем и занималась все предыдущие годы, что ходила в поисках ростовщика. И когда, наконец, они его обнаружили, она спокойно вошла в полутемное помещение и, развязав платок, выложила на крошечный, весь в трещинах прилавок, свои кольца. — Хочу за них двадцать гиней, решительно произнесла она звенящим голосом. «Вы так считаете?» Ростовщик вгляделся в нее, не отнимая от глаза лупы. Потом перевел взгляд на сопровождавших ее молодых женщин. «Кто они такие, эти трое? Может, скрывающиеся от солдат Кромвеля аристократки? Дочери ярых сторонников короля собираются удрать подальше и потому нуждаются в деньгах?» А, собственно, какое мне дело? Для меня главное их товар. Он вгляделся в кольца. Они были старинные, стоили куда больше двадцати геней. Интересно, почему она не назвала другую сумму или кольца краденые? В этих случаях клиенты обычно занижают цену, стремясь поскорее избавиться от драгоценностей. Впрочем, опять же, ему-то какое дело. Хочет двадцать геней — двадцать и получит, и не на грош больше. Ростовщик деловито кивнул, соглашаясь с названной суммой, и полез в железный ящик за деньгами. «Ровно двадцать». «Благодарю», — Фиби положила монеты в карман юбки и повернулась к Оливии, которая все еще осматривала лавку и предметы на полках. «Идем, у нас не так много времени». Лавку портного они нашли на полпути главной улицы. Взглянув на выставленные в витрине платья, Фиби с тревогой произнесла: «Никогда еще не покупала ничего такого. Может, не надо?» Но портье решительно толкнула дверь. «Леди Гренвилл хотела бы», — порога заявила она, вышедшая навстречу хозяйке, и многозначительно кивнула в сторону Фиби. «Заберет его прямо сейчас». Женщина внимательно оглядела покупательницу. Довольно полная, но неплохая фигура в нелепом платье. Стесняется. Нет, такие не умеют носить настоящую модную одежду. Что же ей подобрать? Она исчезла в мастерской и вскоре вернулась с ворохом платьев, все как на подбор бледных тонов с высоким воротником под горло.